Гуляка и волшебник В последние годы династии Северная Джоу и в первые годы династии Суй жил некий Ду Цзичунь, молодой гуляка. О своем доме и имуществе он и не думал, жизнь вел праздную и разгульную, пристрастился к кутежам и быстро промотал свои богатства. Родственники отвернулись от зычуня потому что он не хотел работать. Однажды зимой в драной одежде и с пустым брюхом слонялся он по улицам Чанани. День клонился к вечеру, а Дзычунь еще ничего не ел, идти было некуда. У западных ворот восточного рынка, страдая от холода и голода, он остановился и, взглянув на небо, тяжело вздохнул. К нему подошел старик с клюкой и спросил «Почему ты вздыхаешь?» Цзычунь высказал старику свои печали, кляня родственников за бессердечие, и на лице его отразились все волновавшие его чувства. «Сколько тебе нужно денег, чтобы жить без нужды?» — спросил старик. «Мне было бы довольно тысяч тридцати пятидесяти», — отвечал Цзычунь. «Маловато», — засмеялся старик. «Сто тысяч». «Маловато». «Миллион». «Маловато». «Три миллиона!» «Теперь, наверное, хватит», — сказал старик. Он вынул из рукава связку монеты, передал ее Зычуню. «Это тебе на сегодняшнюю ночь, а завтра в полдень я буду ждать тебя в подворье персов на западном рынке. Смотри, не опоздай». На другой день Зычунь пришел в назначенное время. Старик дал ему три миллиона и исчез, не назвав даже своего имени. Став богатым, Цзычунь снова принялся за кутежи, полагая, что дни нищеты больше не вернутся. Он обзавелся добрыми конями, дорогими одеждами и вместе со своими сотрапезниками проводил время в веселых домах, пел и плясал, нисколько не заботясь о будущем. Через два года деньги кончились. Богатые одежды и резвых коней пришлось продать и заменить их более скромными – Вскоре на смену последнему коню появился осел, а когда и его не стало, пришлось ходить пешком. Цзычунь стал беден, как прежде, и снова, не зная, что ему делать, он поплелся к воротам рынка, вздыхая и ропща на свою судьбу. Послышались шаги, появился старик и, взяв Цзычуня за руку, воскликнул. «Что случилось? Ты снова голый нищ! Скажи!» «Сколько тебе нужно денег, и я помогу тебе!» Цзычунь, устыдившись, не отвечал. Несмотря на все настояния старика, он лишь смущенно молчал. «Завтра в полдень приходи на прежнее место», — сказал старик. Преодолевая стыд, Цзычунь явился в назначенный час, и получил 10 миллионов. Еще до этого он решил изменить образ жизни и, занявшись каким-нибудь делом, превзойти знаменитых богачей древности. Но как только в его руках оказались деньги, он позабыл о своих благих намерениях и, как в былые времена, предался удовольствием. Прошло года три, и он стал беднее, чем прежде. Однажды на старом месте он опять встретил старика. Не в силах повороть стыд, Цзычунь закрыл лицо и хотел удалиться, но старик ухватил его за край одежды и сказал, «Худо обернулись твои дела». Затем дал тридцать миллионов и добавил, «Если это тебя не излечит, значит, бедность твоя неизбежна». Цзычунь подумал, «Я вел беспутный образ жизни». «Часто бедствовал, но никто из родственников не помог мне. Совсем чужой человек трижды выручил меня из беды. Как я смогу отблагодарить его?» И, обращаясь к старику, он сказал, «Этих денег мне хватит, чтобы заняться достойным делом, обеспечить всем необходимым бедных родственников и выполнить таким образом свой долг. Я глубоко вам благодарен, и как только мои дела наладятся, я сделаю все, что вы скажете». «Этого я и хотел», — ответил старик. «Устраивай свои дела, сын мой. Мы встретимся в пятнадцатый день седьмого месяца будущего года под двумя можжевельниками у храма лао -цзы. Так как большинство родичей Цзычуня жили к югу от реки Хуай, то он купил десять тысяч му плодородной земли в пригородах Янчжоу, возвел там большие дома, а поблизости от главных дорог — построил более ста загородных домиков где и поселил бедных родственников устроив брачные дела племянников и племянниц он перевез на кладбище предков останки родственников покоившиеся в других местах тем кто помогал ему он воздал должное а также свел счеты с недругами закончив дела он отправился к месту встречи со стариком так как срок уже наступил старец сидел в тени можжевельника вместе Они поднялись на пик Юньтай, углубились в горы и, пройдя более сорока ли, увидели прекрасный храм, каких на земле не бывает. Сверкающие облака парили над пришельцами, взлетали ввысь испуганные журавли. В среднем зале стоял огромный котел более девяти чьи в высоту, в котором варилось снадобье. С одной стороны котел охраняли зеленые драконы, а с другой — белые тигры. Красные отблески огня играли на окнах и стенах. Вокруг котла собрались девять фей. Приближался заход солнца, и старец, сняв свое простое платье, облачился в одежды жреца и желтую шапку. Затем он дал дзычуню три белых шарика, велел проглотить их и запить кубком вина. дзычунь повиновался, и старец, расстелив у западной стены тигровую шкуру, посадил его лицом к востоку. «Сиди молча», — предостерег он Зачуня. «Даже если увидишь богов и дьяволов, посланцев ада, диких зверей или своих близких, изнемогающих под пытками, знай, что все это лишь видимость. Ты же... Не двигайся и не бойся. Никакого вреда тебе не будет. Хорошенько запомни мои слова». Старец удалился. Дзычунь оглядел зал и ничего не заметил, кроме огромного котла, наполненного водой. Вскоре после ухода старца горы и долины задрожали от топота. Множество колесниц с развивающимися знаменами и всадники, блистающие оружием, мчались сюда. Воинственные кличи сотрясали небо и землю. Впереди военачальник. Он и его конь были в позолоченной броне, слепившей глаза своим блеском. Военачальника сопровождали несколько сот человек, с обнаженными мечами и натянутыми луками они устремились в зал. «Кто ты?» — вскричал военачальник. «И как смеешь взирать на меня?» Со всех сторон над Цзычуня бросились воины, громко вопрошая, кто он и как здесь очутился, но Цзычунь хранил молчание. Разъяренные воины грозились изрубить его, пронзить стрелами. Голоса их были подобны грому. Цзычунь не отвечал. Разгневанный до предела военачальника начальника его войны удалились. Затем ворвалось множество лютых тигров, злобных драконов, львов и ядовитых змей. С шипением и рёвом бросились они на Цзычуня, угрожая растерзать его, но ни один мускул не дрогнул на лице Цзычуня, и вскоре чудовища исчезли. Вдруг хлынул ливень, молнии прорезали мрак, загремел гром, Огненные шары падали вокруг, с треском низвергались молнии, такие ослепительные, что дзычунь зажмурился. В одно мгновение зал был залит водой более чем на джан в высоту. Потоки низвергались с быстротой молнии, гремели подобно грому. Вскоре вода достигла того места, где находился дзычунь. Но он сидел спокойно, и ничего с ним не случилось. Снова вернулся военачальник, ведя за собой палачей ада, у которых были головы буйволов и других диковинных чудовищ. Они поставили перед Зычунем огромный котел с маслом. Со всех сторон на Зычуня были направлены длинные копья и рогатины. «Если он назовет свое имя, отпустите его», — приказал военачальник. «Не назовет, поднимите на рогатину и бросьте в котел!» Дзычунь не произнес ни слова. Тогда палачи втащили в зал его жену, бросили к ступеням и, показывая на нее, сказали: Назови свое имя, и мы пощадим ее. Дзычунь молчал. Палачи хлестали женщину кнутами, пускали в нее стрелы, кромсали ножами, ошпаривали маслом и жгли огнем до тех пор, пока она, истекая кровью, не закричала. «Я простая женщина и недостойна вас, но я служила вам более десяти лет. Под пытками этих дьяволов я нетерпимо страдаю. Я не хочу, чтобы вы унизились до разговора с ними, дабы они меня пощадили. Но скажите одно лишь слово, и моя жизнь будет спасена. Как же вы бессердечны, если вам жалко сказать одно только слово». Женщина корила его и проклинала, и слезы ручьями текли из ее глаз. Дзычун ни разу не взглянул на нее. «Ты думаешь, я не могу убить твою жену?» — спросил военачальник. И он приказал срезать мясо с ног женщины. Несчастная страшно закричала. Дзычун ни разу не взглянул на нее. «Этот негодяй ловкий волшебник!» — сказал военачальник. «Нельзя, чтобы он оставался в этом мире!» И он приказал убить Дзычуня. Дзычунь был убит, и его дух предстал перед князем Ада Яньло. «Это и есть волшебник с горы Юньтай?» — спросил князь Ада. «Пытать его!» Дзычуню лили в глотку расплавленную медь, секли железными прутьями — Толкли в ступе, размалывали жерновами, бросали в огненную яму, окунали в кипящую воду, гоняли по горе, утыканной ножами, и через лес мечей. Не было пытки, которой бы его не подвергли. Через все муки он пронес в сердце слова Даоса, и ни одного стона не сорвалось с его уст. Когда палачи сообщили князю Ада, что испробовали все пытки, тот сказал... Этот негодяй недостоин снова родиться мужчиной. Пусть он родится женщиной в семье Ван Цюаня, судьи уезда Шаньфу в Сунджоу. Дзычун родился девочкой. Девочка часто болела, и не было дня, чтобы ее чем-нибудь не лечили, уколами, прижиганиями или лекарствами. Один раз она упала в очаг, в другой раз упала с кровати, и, несмотря на нестерпимую боль, ни разу даже не застонала. Она выросла и превратилась в красивую девушку, но никогда не говорила, и в семье думали, что она немая от рождения. Родственники всячески обижали ее, но она никогда не отвечала им. Цзиньши по имени Лугуй из того же уезда прослышал о красоте немой девушки и послал в ее дом сватов. Домашние не захотели выдавать девушку замуж, ссылаясь на ее немоту. Тогда Лугуй сказал, «Если она станет хорошей женой, то зачем ей дар слово? Она будет примером для жен с длинным и злым языком. Родители дали согласие на брак, и в положенное время со всеми обычными церемониями была отпразднована свадьба. В течение нескольких лет супруги жили счастливо. Родился мальчик, который в два года удивлял всех своей смышленностью. Лугуй, держа ребенка на руках, пытался заставить жену произнести хоть слово, но все было напрасно. Однажды, разгневавшись, Луйгу сказал «В давние времена жена министра Дзя никогда не улыбалась, потому что презирала своего мужа. Но она невольно улыбнулась, когда увидела, с каким искусством ее муж пронзает стрелами фазанов. Я себя с ним не сравниваю, ибо литература — это не охота на фазанов. Ты не хочешь говорить со мной? К чему сын, если мать презирает его отца?» И схватив сына за ноги, он ударил его головой о камень. Из раздробленного черепа брызнула кровь, запятнав землю на несколько шагов вокруг. Любовь матери к ребенку была так велика, что забыв все обеты, она воскликнула: "Ой, вопль еще не замер!". Отзычунь уже сидел на своем прежнем месте. Перед ним стоял Даос. Шла пятая стража. Храм вспыхнул ярким огнем. Огромные языки пламени взметнулись вверх. Весь зал был охвачен огнем. «Ты разрушил мои надежды», — сказал монах со вздохом. Потом схватил дзычуня за волосы и окунул в чан с водой, так как его одежда начала тлеть. «Ты подавил в себе, сын мой, такие чувства, как радость и гнев, скорбь и страх, ненависть и надежду. Ты не смог заглушить лишь любовь. Ни крик, ни ты, и мой эликсир был бы готов, а ты тоже стал бы бессмертен». «О, как трудно найти надежного помощника для поисков бессмертия! Я попытаюсь снова приготовить эликсир, а ты вернешься в мир смертных! Прощай!» И монах показал Цзычуню дорогу. Цзычунь заставил себя оглядеться по сторонам. Котел был испорчен, из него торчал длинный железный пест толщиной в руку. Монах начал срезать его ножом. Вернувшись в мир, Цзычунь очень горевал о том, что не смог помочь своему благодетелю. Он решил отыскать монаха и попытаться снова услужить ему, но когда он взошел на гору Юньтай, там не было даже следов храма. Полной скорби Цзычунь вернулся назад.